Глава тридцать вторая «Что-то с женщинами в четвёртом тысячелетии мне никак не везёт», выходя из каюты Амели, подумал Роман, потирая щёку, на которой явственно горел отпечаток ладони доктора Стоун. «Синяк, наверное, будет». «Вот ребята посмеются вдоволь». Камышов вошёл на капитанский мостик с этими невесёлыми мыслями и занял своё кресло. «Что это с вами, господин капитан?» – поинтересовался состоянием романа лейтенант Глок. За время последнего путешествия солдат усиленно обучали языку, так что теперь при разговоре автопереводчик не требовался. Скорость и качество обучения обуславливались методиками, одна из которых – погружение в транс. Перед глазами при этом всё время мигал различными картинками экран монитора, Что они означали, никто так и не понял. В общем, если в упрощенном виде, то все сводилось к записи информации на подсознательном уровне. А косяк ударился. Может, вам зайти к доктору или я ее вызову сюда? М -м, не беспокойтесь, лейтенант, я только что от нее. Ясно. Ничего тебе не ясно, но это не важно. Штурман, что у нас с расчетами? «Что вы имеете в виду?» «Всё. Долго ли нам ещё лететь? Как далеко отстала погоня?» «Понял. Мы уже практически вошли в систему. Вон та желтоватая точка, и есть звезда Анхарид. Хотите увеличить?» «Не надо. Что с ауткастами?» «По нашим расчётам, их отставание составляет 1,6 единиц». «А по-человечески?» «Два дня». «Нормально. Должны успеть». «Куда нам теперь?» «Давай на Ренегат к самому большому причалу, если их там несколько. Вас понял». Быстрый, пройдя жуткие скопления метеоров, наконец-то пробился к Желтой планете, на орбите которой расположился самый большой космопорт из всех известных, уступающий разве что земному. «Цель вашего прибытия», — задал вопрос диспетчер на запрос о месте стоянки. «Так я тебе и сказал, парень», — ушел от ответа Камышов. Разуй глаза. Прошу не оскорблять. Я как-никак при исполнении. Тогда должен видеть, что перед тобой боевой крейсер Федерации, и о целях нашего визита тебе знать не положено. Простите, господин капитан. Так точно. Так-то лучше. Найди место поприличнее, и пусть нас встретит ваш начальник. Можно без оркестра. Хорошо. Ваш причал номер семь. Выполняйте все указания диспетчера. Вас понял. Крейсер, ведомый программой швартовки диспетчерской, осторожно пришвартовался к причалу. Там через рваные промежутки стояли еще несколько десятков судов, в основном грузовиков. Все они уступали размерами крейсеру в три, а то и в четыре раза и выглядели не слишком презентабельно, с многочисленными неаккуратными заплатами, которыми заделывались пробоины от метеоритов. На причале имелся только один более или менее сопоставимый с крейсером грузовик, и он был в два раза меньше, но, что важнее, выглядел довольно новым. Пара вмятин не считается. «А как вы собираетесь добыть новый корабль?» – не удержался от вопроса лейтенант Глок. «Возьмете на абордаж?» «Хм, если потребуется, но, думаю, до этого не дойдет». «Все постараемся сделать без шума и пыли, в лучшем виде и по закону». «Начальник космопорта прибыл», — объявил Виктор Френдлих, прослушав сообщение из диспетчерской. «Что нам делать? Пойти с тобой или остаться здесь?» «Думаю, всей толпой таскаться не стоит. Возьми еще пять человек, а остальные пускай охраняют корабль от всяческих посягательств». «Оружие? А у них неспокойно? Ну, это же отшельники». Они могут становиться довольно агрессивными, пояснила Амели. У них даже пираты есть и прочий криминальный элемент. Так что там небезопасно, даже в порту. Ведь долгое время сюда ссылались рецидивисты. Это своего рода планета потомков преступников. Ладно, возьмем пистолеты. Вооружившись, Роман со своим отрядом спустился на причал, где их действительно ждал начальник порта. «Начальник порта Люк Бессон», — представился тот. «Чем могу служить?» «Хотелось бы для начала узнать ваше отношение к Федерации. Я имею в виду Анхарит в целом. Вы ведь тесно связаны с Ауткастом?» «Мы предпочитаем придерживаться нейтралитета. Мы простые торговцы». «Это радует». «Все же я хотел бы узнать о цели вашего визита». Признаться, боевой корабль Федерации нас немного нервирует. Наши соседи могут нас неправильно понять. Ладно, ближе к делу. Я тут видел замечательное судно. «Астра» называется. Чье оно? Зачем это вам? Не беспокойтесь, к судну у нас претензий нет. Мы хотели бы его приобрести, а поэтому нам нужен хозяин. Это грузовик «Бартоломео Людца». Но вряд ли он продаст своё лучшее судно. Где мы можем его найти? Он предпочитает не покидать планету. Поэтому сейчас он там. А кроме Астры у него есть ещё корабли? Да, ведь это крупнейший владелец. Один из богатейших людей. Его флот насчитывает 10 судов разной тоннажности. Отлично. Как нам связаться с ним? Дело очень серьёзное. Прошу за мной. Начальник порта отвёл Романа с его людьми в свой офис, где стал названивать Бартоломео Люцу. Все выгодные заказы он старался перебросить ему, поскольку сам имел с этого свой процент. «Здорово, Люк!» «Что на этот раз мои ребята натворили?» «Протаранили кого?» «Так и только скажи, я им сразу же жопу наизнанку выверну!» «Нет, Барт, с этим всё нормально!» тебе у людей из Федерации дело есть». «Что нужно этим ухлюпкам от меня?» «Ты же знаешь, я с ними дела не имею, точнее они со мной, или у меня уже устаревшая информация». Посмеивая, спросил мистер Люц. «Эти ребята довольно странные, хлюпиками их не назовешь», произнес Бессон, покосившись на пистолеты. «Лучше поговори с ними сам». «Давай». «Добрый день, мистер Люц». «У нас к вам предложение», – сразу приступил к делу Камышов. «Думаю, оно будет взаимовыгодным». «Последняя фраза мне особенно нравится. Что у вас за дело?» «Думаю, этот разговор следует вести при личной встрече. Но речь идет о ваших судах, которые мы хотели бы приобрести. Очень интересно. Что ж, поговорить всегда можно. Спускайтесь ко мне. А как нам вас найти?» Назовете мое имя любому таксисту, он вас и привезет. Лады. До встречи, мистер Люц. Буду ждать. Перед отъездом лейтенант дал своему сержанту несколько поручений, одно из которых состояло в том, чтобы более точно определить политическую ситуацию на Луткасте. А то определение доктора Стоун, они там постоянно воюют друг с другом, было слишком расплывчатым. Нужно точно знать, кто и с кем воюет и по какому поводу. А иначе бросаться в омут с головой – просто самоубийство.